Глава 6 В Джерси Сити лежа на жесткой кровати с грязным матрасом. Томас Хобан ворочался во сне. Ему редко что-то снилось, но в ту ночь его мучили кошмары. Они всегда были одинаковыми. Томас Хобан сидел в большом командирском кресле. Над ним располагались окуляры стереоскопа. Перед ним стеклянный экран. Хотя, если честно, то в космосе, в поясе астероидов рассматривать особо нечего. Но даже самый большой космический корабль невелик как среда обитания человека, и вы готовы предпочесть даже вид этого ничто, чем находиться в тюралевом коконе, не видя ничего, кроме того, что покажут телемониторы. Доломит был потрепанным кораблем с надежным, но старым атомным двигателем, и современными установками для сверхдальних полетов. Обычно он перемещался в пределах Солнечной системы, появляясь то здесь, то там, и позволяя его владельцу зарабатывать немного денег. В этот раз они направлялись на пояс астероидов Лея-2. Там находилась заправочная станция, принадлежащая Universal Obsidian. Открыта она была для всех кораблей. Там даже находилось нечто наподобие кафе с дюжиной сидячих мест и меню, характерным для таких заведений, где готовили наемные повара, месяцами не получавшие свежих продуктов. Впрочем, очень сложно было доставлять на астероид свежие продукты. Покинув Лею, Хобан повел Доломит к станции А-23 в поясе астероидов. На А-23 располагалась стоянка ангелов, где производили плиты из местных пород, и роботы очищали металлы, доставленные с других астероидов. А-23 находилась в самом центре пояса, и подлетать туда надо было очень осторожно и на малой скорости. Но все навигаторы знали об этом, да и Хобан был очень аккуратным человеком, выполнявшим все инструкции. Он даже не мог допустить, чтобы эту работу проделал его помощник, ГИЛ, андроид и первоклассный навигатор. Поэтому Хоббан сделал все сам и прекрасно справился. По крайней мере, никто не подавал на него жалоб до их приземления на А-23. Там он должен был взять большой металлический груз и доставить его на фабрику по утилизации отходов, расположенную на Луне. Это была непростая работа, да и груз был таким крупным, что не помещался внутри доломита. Хотя надо признать, что на этом астероиде гравитация была очень невелика, и не должно было возникнуть проблем с тем, чтобы опустить магнитные скобы, держащие груз. Команда Хобана по всем показателям считалась очень спайной и тренированной. Но беда заключалась в том, что именно эта смена была не из лучших. Трое малайцев вообще не говорили по-английски и понимали лишь простейшие команды. Обычно с ними не возникало проблем, но на этот раз все пошло наперекосяк. И хотя впоследствии этого и не удалось доказать, но один из них плохо закрепил трос, допустив роковую ошибку. От этой оплошности в атомном реакторе, закрывающемся автоматически, Застряла лебедка подающего механизма. Не в первый раз ломался главный двигатель, и в тот раз ГИЛу потребовалось целых 6 часов, чтобы устранить повреждения. Тем временем задние аккумуляторы и передние двигатели вырабатывали достаточной энергии, чтобы вернуться на А23. Но до этого им надо было подобрать пятерых членов экипажа, которые вручную прикрепляли трос к грузу. По крайней мере, У них был такой шанс, каким напомнили позже в суде. Но вместо этого Хобан на максимальной скорости повел корабль к Луне. Впоследствии он жаловался не только на поломку двигателя, но и на более серьезные повреждения. На А-23 неопытный член экипажа случайно вытянул стержни блокираторы реактора станции, и атомный реактор должен был вот-вот взорваться. Времени ни на что, кроме бегства, не оставалось. Капитан оставил пятерых членов экипажа на астероиде на верную смерть. Хобану пришлось принимать решение мгновенно. Он подсчитал, что реактор взорвется через три минуты. Если он останется или подведет корабль ближе, то взрыв уничтожит их всех. Даже четырехслойный дюралевый корпус. Не предназначался для таких испытаний, ведь гражданские корабли строили из более тонкого металлического листа, чем военные. На доломитии начался ад кромешный. Из команды в 20 человек пятеро находились на 23. Половина оставшихся на борту настаивала на том, чтобы капитан пошел на риск. Вернулся и подобрал пятерых членов экипажа, а другая требовала, чтобы он убирался оттуда как можно быстрее. Команда собралась на контрольном пункте, шумя в ожидании решения капитана. Казалось, экипаж все разнесет по кусочкам. Хобан в то время пытался управлять кораблем, АГИЛ прокладывал курс. То, что они позволили команде собраться на контрольном пункте, было ошибкой. Экипажу корабля запрещалось входить в помещение для офицеров, без особого разрешения. Когда член команды совершает подобный проступок, то по Космическому кодексу его немедленно следует наказать. Если бы Хобан приказал Гиллу схватить первого скандалиста, вошедшего в рубку, и отправить в карцер под нижней палубой, то другие члены команды задумались бы, ведь экипажу нужен сильный лидер, а Хобана в тот момент нельзя было назвать решительным. И среди этой орущей беснующейся толпы Хобан дал команду «Открыть аккумуляторы! Вывозите нас отсюда, мистер Гилл!» Все смолкли. Когда зазвучал сигнал тревоги, члены экипажа покорно побрели в свой отсек и привязались ремнями, пока не восстановилась гравитация. Люди роптали, пока капитан колебался, но когда он принял решение, стало полегче. Вопрос был в том, правильным ли был его выбор. Суд пришел к выводу, что Томас Хобан поддался панике, не успел обдумать ситуацию и подсчитать степень риска. В докладе суда сообщалось, что у него было достаточно времени, чтобы подобрать людей, не рискуя кораблем. Правда, во время судебного разбирательства забыли о том, что взрыв должен был произойти... Ровно через три минуты. Судьи даже не задали себе вопрос, а как бы они поступили на месте Хобана. Они понимали лишь о том, что пятеро людей погибли, и из-за этого должна была отвечать компания. Суд должен был решить, по какому пункту страхового договора будет отвечать компания. Если ситуация сложилась так, что изменить ее не мог никто, это одно дело. Но если в трагедии виноват пилот, тогда с компанией ответственность снимается. Нетрудно догадаться, кого поддержал суд. Космические навигаторы считались важными персонами вроде чемпионов-атлетов, и большинство из них, кроме собственных способностей, вес в обществе придавали связи с влиятельными людьми. Но у Хобана высоких покровителей не было. Он прекрасно успевал в университете и космической школе и был простым парнем, получившим офицерские знаки отличия. Его карьера как бы доказывала, что любой способный и старательный человек мог добиться того же. Но когда дело дошло до разбирательства, компания не захотела платить более высокую сумму по страховке, а у Хобана не оказалось друзей в высших сферах, чтобы отстаивать его интересы. Суду дали понять, что ему хорошо заплатят, а биофарму, что надо выложить соответственную сумму для подкупа суда. Интерес к делу быстро угас. Жизнь постоянно подбрасывала другие волнующие события. Никто не поднимал вопросы о пересмотре дела Хобана. Но если бы кто-нибудь заглянул в него, он сильно удивился бы решению суда. Глава 7. Спортивный клуб Калахана, расположенный неподалеку от улицы Даланцей, был нелегальным. Власти часто закрывали клуб, но владелец всегда добивался его открытия через день-два. Многие государственные чиновники и полицейские комиссары клялись закрыть его раз и навсегда, но это никому не удавалось. Слишком большие деньги были в этом замешаны. Да, похоже, власть никогда не изменится. Панельная доска на укрепленной двери заведения поднялась, и в окошке показалось лицо. «Какого черта вам тут надо?» «Я хочу играть», — ответила Джулия. «Кого вы знаете?» «Луиджи?» «Тогда входите!» Когда они вошли в здание, Стэн шепотом поинтересовался. «А кто такой Луиджи?» «Понятия не имею». — призналась Джулия, — но в подобных местах главное делать вид, что ты кого-то знаешь. Клуб был набит хорошо одетыми, благополучными людьми. Большинство из них толпились в подковообразном баре. Общая депрессия и неуверенность, охватившие Америку, казалось, не проникли сюда. Вокруг бурлила жизнь. В смежной с баром-столовой, за прекрасно сервированными столиками, Подавали такие блюда, словно ограничений в продуктах не существовало, и бифштексы казались настоящими. «Во что ты собираешься играть?» – поинтересовался Стэн. «В синичку?» – ответила она, и стала пробираться в зал. За столом несколько мужчин и три женщины делали ставки. Они наблюдали, пока она поставила свои деньги. Игра продолжилась. Стэн пришел к выводу, что не может постичь законы этой игры. Конечно, там были карты и маленькая фишка из слоновой кости, которая прыгала и вертелась между номерами, написанными на столе. Ему казалось, выигрывал тот, чья фишка дольше остается в клетке. Но тогда причем здесь карты? А еще в игре принимали участие какие-то кружочки со странными символами с одной стороны. Деньги передвигались туда-сюда слишком быстро, чтобы Стэн успел сообразить, что к чему. Конечно, если бы он смог сосредоточиться, то все бы понял, но, казалось, в тот момент он утратил возможность думать. Прошло уже много времени с тех пор, как он в последний раз принимал источник энергии. Искусственный огонь, оживлявший его нервы и притуплявший чувства, больше не поддерживал организм. Ему становилось все хуже. Помочь Стэну выносить боль могло только королевское желе. Наконец боль стала невыносимой. Ему пришлось пройти в соседнюю комнату и прилечь на диван. Через какое-то время он забылся в тяжелом сне, и ему снились ухмыляющиеся черепа, танцующие и прыгающие перед ним. Потом пришла Джулия. И разбудила его. Она улыбалась. «Как дела?» — спросил Стэн. «Никто не может обыграть меня в синичку», заявила она, перебирая кучу зеленых. «Пошли домой. Нам надо отдохнуть, а потом я пойду к Гиберману».